Глава двенадцатая Алекс спал в кровать. Темный силуэт, все тот же костюм. Он просто лежал и спал. Как же хорошо! Осознание этого факта разлилось по телу приятной истомой. Я вернулась. До того, как я осторожно коснулась пальцем щеки любимого, у меня были сомнения. Вдруг рыцарь обманул и перенес меня спустя несколько дней. Тогда бы Алекс выписался и вернулся в квартиру, а на просторной кровати мог спать кто угодно. Я старалась не измышлять в уме подробности, но сердце предательски сжималось. Я быстро скинула платье и осторожно легла рядом. Мне не было холодно, скорее жарко. Жар горел внутри диким возбуждением, и даже несмотря на то, что я дико устала, в голове кружился рой мыслей. Я не смогу в таком состоянии уснуть. «А сколько сейчас времени?» Потянулась к мужу и отодвинула манжет рукава. Стрелки, едва различимые во тьме, показывали половину шестого. Надо же, какие в номере плотные шторы! Мне хотелось подойти к окну и выглянуть наружу. Насладиться видом из окна. Посмотреть на обычную московскую улицу с машинами и людьми. Убедиться, что это место не является моим вымыслом. Оно существует. Но не хотелось двигаться. Кровать была очень мягкой и прохладной. Алекс, вот он, лежит напротив и тихо сопит. Каким бы офигенным ни было мое воображение, так четко представить себе ситуацию я бы не смогла. Я пробыла в призрачном отеле ночь и теперь вернулась домой. Домой? Как же хорошо! Я прижалась спиной к Алексу и постаралась заснуть. Перед глазами снова закружились события прошлой ночи. Я вновь ощутила на себе горящий взгляд рыцаря, синие призраки смеялись и показывали на меня пальцами, а рыжий-синий тигр забавно урчал, как кошка. Картинки пестрели, играли, плясали перед внутренним взором, а рядом лежал теплый Алекс, и его горячее дыхание в затылок успокаивало. Он пошевелился, пробурчал что-то во сне и по-хозяйски подтянул меня к себе. И снова замер. Сама не заметила, как заснула. «Олесь, я есть хочу!» — прозвучал над ухом родной голос, и я открыла глаза. Сколько времени!» По привычке попробовала потянуться, но тут же отбросила дурацкую затею. Спина не разгибалась, ныла адски, а ноги, их я вообще не чувствовала. Половина одиннадцатого. Мы опоздали на завтрак», — проныл родной голодный голос, и Алекс встал. Чёрт, нужно было раздеться. Рука затекла. Пока он принимал душ, я пыталась скоординировать свои конечности. Они опухли и не слушались. В Последний раз я так уставала на практике, когда после работы помощником бухгалтера на фирме подрабатывала официанткой в кафе. Но это было давно, и в те времена я весила на 7 килограммов больше и была крайне неповоротливой. В последнее время я стала почти что гуру фитнеса, С утра занимаюсь зарядкой, бегаю по лестницам на работе, и вечером иногда упражняюсь на уличной спортивной площадке. Да я вешу всего 60 килограмм. Почему я так устала? Это все беременность, бормотала я, вытаскивая из шкафа одежду. Нагрузка на организм, буйство гормонов. На первый день замужней жизни я выбрала хлопковый костюм лимонного цвета, легкие брючки и притальная кофточка с короткими рукавами. Я с удовольствием облачилась в новенький костюм, который был призван ознаменовать начало моей замужней жизни. Теперь я не просто Олеся, а мадам Ростоцкая. От радости на миг и зажмурила глаза. Новый статус и новая жизнь. Как же я долго этого ждала! «Эй, ты бы убрала платье из ванной! Мешает!» — крикнул Алекс. Вода стихла, значит, мой благоверный чистит зубы. Вообще, мне очень повезло, что достался настоящий чистюля, и его не нужно со скалкой загонять в ванну. «Да, дорогой!» — крикнула я, и быстро прошлась расческой по растрепанным волосам. Все, образ завершен. Чем я не английская герцогиня? По-моему, зеркало намекает, что я прекрасна. Зеркало. События вчерашней ночи промелькнули, как живые, и я побледнела. Расческа застыла в руках, а я испуганно уставилась в зеркало. Он может следить за мной? Вот прямо сейчас, из своего призрачного отеля. Следовать по пятам, по зеркалам всей вселенной, как сумасшедший маньяк-убийца. Черная фигура в жуткой маске с нечеловеческими рыжими глазами. Мороз прошелся по коже, и даже лоб вспотел. — Ты заснула? — в дверях показался зевающий Алекс в белоснежном халате. На вытянутой руке у него болталось мое свадебное платье на вешалке. «Так и запачкать недолго. Убери его, а то потом не купят». «В смысле?» — напряглась я и титаническим усилием заставила себя отойти от зеркала. «Ты же не собираешься хранить его всю жизнь?» — наигранно удивился Алекс. «Я всегда чувствую, когда он удивляется невзаправду. Если честно, меня это немного раздражает, но это мелочи». «Алекс, когда ты играл в школьном театре, наверное, эта черта осталась именно с тех времен». «Продадим его. Выставишь на каком-нибудь сайте в полцены. Его с удовольствием купят». «Ты сейчас о моем свадебном платье?» Аккуратно уточнила я, подходя ближе. «Даже не думай». Потянулась к вешалке, чтобы перехватить ее, но Алекс отвел руку назад. «Дорогая, ты знаешь, у нас квартира не резиновая». От лишнего нужно избавляться. — Фиг тебе! Со смехом он наблюдал, как я подпрыгиваю и тщетно пытаюсь перехватить вешалку. Алекс отводил руку и подзуживал меня, как баскетболиста перед кольцом. Иногда он очень подло пользовался тем, что выше меня на 25 сантиметров и имеет мускулы. Подпрыгнув в очередной раз, я сумела таки выхватить платье. — Оно не лишнее? Как ты не понимаешь? Я повешу его в свой шкаф. И это не обсуждается. «Твой шкаф тоже не резиновый», — фыркнул муж и пошел переодеваться. На первый день он выбрал легкие коричневые брюки и лимонную рубашку. Так мы собирались продемонстрировать всему миру, что теперь мы единое целое. В одной лодке, в одной корзинке, в одном сапоге и так далее. Я бережно разложила свадебное платье на широком кресле. Любовно погладила вышитый бисером лифт. Я так долго искала подходящий наряд, что даже думать не могу о том, чтобы с ним расстаться. Я еще на десятилетие нашей свадьбы его надену и дочери покажу. Котенок, умираю от голода. Пойдем мы вниз что-нибудь перекусим. Не прогонят же нас. Алекс расчесывался моей расческой и морщился. Давай быстрее. Прикинь, от обручального кольца рука онемела. Да. Рассеянно разглядывала я платье. Узор из бисера, блестящего, с лунным отливом, приковывал мой взгляд. Даже тогда, в десятом по счету свадебном салоне, я не стала мерить другие. Сразу решила, что этот вариант самый лучший. Он будет в моде лет через 10. Мода циклично, но кто знает, что случится через 10 лет. Мне ничего не жало. «Повезло. А я буду снимать на ночь», — протянул Алекс. «Идем». «Да». Я поднялась, еще раз любовно разгладив платье. Ни за какие деньги не собираюсь с ним расставаться. Как только мог Алекс подумать о таком святотатстве. — Олесь. Муж стоял в дверях, странно глядя на меня. — Что, дорогой? Я вдела ноги в лодочке на низком каблуке и подошла к мужу. Легонько поцеловала его в губы, но он не ответил. Муж был напряжен и серьезен. Он требовательно смотрел мне в глаза и чего-то ждал. «Что?» — уже слегка нервничая спросила я. Он перехватил мою руку и, как в замедленной съемке, осторожно поднес к глазам. «Где твое обручальное кольцо, Олеся? Где оно?» Пару секунд я растерянно смотрела ему в глаза, видела гнев, обиду и нарастающую злость. «Обручальное кольцо!» без каких-либо изысков, с одним небольшим выпуклым бриллиантиком. Оно же было на моей руке, я это прекрасно помню. Вчера мне надели его в ЗАГСе, и потом подружки чуть не оторвали руку, разглядывая его. Кольцо мы подбирали вместе, поэтому село оно как влитое, я его не чувствовала. К тому же, в отличие от Алекса, я редко сплю на правом боку. Куда же оно подевалось? Кольцо должно красоваться на моей руке до сих пор. «Ты его потеряла!» Приглушенно простонал Алекс. — Чёрт! Оно стоит десять тысяч! Десять тысяч выкинули на помойку! — Подожди, подожди! Я спешно бросилась к креслу. Оно не могло пропасть. Я его не теряла. Может, зацепилось за платье? Перетряхнула свадебный наряд, вытащила из пакета чулки, подвязки и даже фату. Внимательно осмотрела тюли и ткани с бисерной вышивкой. Колечко вполне могло зацепиться за что угодно и провисеть так до судного дня. Но все было тщетно. Чуть не плача, я вернулась к Алексу, который все еще стоял у дверей. Вид у него был злой до ужаса. Да уж, совсем не так я представляла себе первый день супружеской жизни. — Я не буду покупать тебе второе кольцо, — сказал муж. — Раз ты такая потеряшка, только деньги на ветер выкидывать. Пойдем завтракать и мы спустились в кафе при гостинице. Разумеется, ради нас завтрак возобновлять не стали, и пришлось заказывать кофе и замысловатые бутерброды по обычной цене. Алекс бушевал. Два раза он вслух пожалел о том, что мы проспали, а также возмущался, что мы тратим на завтрак безумные деньги. «За такие деньги можно в Чехии пообедать. Неудачный день», — выдал он после второй чашки кофе. «Всё против меня». Я не стала отвечать, задумчиво разглядывая кофейную жижу. «Что там на дне? Высокие шпили замка? Да ладно! А Тей снаружи выглядит по-другому, как я поняла». Рассердилась и мотнула чашкой, смазывая очертания. Капучина в сто миллилитров мне было явно мало, но вторую чашку я заказывать не стал. Хотела подняться в номер и хорошенько выспаться. К тому же немного побаливала нога. «Что будем делать?» Хмуро спросил мой с и мне пришлось натягивать улыбку и говорить, что идей нет. Я чувствовала перед ним и вину из-за потери кольца. А еще мне было совестно, что не разбудила пораньше. Если бы не черный рыцарь со своим призрачным отелем, я бы встала, как обычно, в семь. Я жаворонок. Алекс это знает, вот и не завел будильник. Да, в его несчастьях частично виновата я. Что хочешь. Но я бы вернулась в номер. Остался час, и можно немного поваляться в кроватке. «Давай пройдемся по-чистому, а потом зайдем в Макдак», — возразил Алекс. «Я не наелся этой брустетой с помидорами». «Взял бы с ветчиной», — ляпнула я и тут же пожалела. Алекс покрылся красными пятнами и нервно дернул ногой. «Теперь у меня под коленкой останется синяк. Вот же неудачно села». «Она стоит почти пятьсот рублей. Я похож на миллионера». И он вскочил, чуть не опрокинув стул. Я испуганно огляделась по сторонам. На нас смотрели. Стало так неприятно, что захотелось убежать отсюда. Вытащила из кармана две тысячи и, не дожидаясь сдачи, оставила их поверх счета. Чаевые получились чуть больше трехсот рублей, но я не стала мелочиться. Побежала за Алексом, который широким шагом подходил к уличной двери. «Давай скорее», — буркнул он и вышел на мостовую. В лицо подул освежающий ветер, из-за облаков проглянуло солнце. Лето было теплым и приятным, и настроение неумолимо поползло вверх. «Все не так плохо, как иногда кажется», — подумала я и побежала за мужем. «Чистые пруды — очень красивое место в Москве, и я с удовольствием отдалась пешей прогулке». Алекс все время молчал, то ли доясь на меня за неважное утро, то ли раздумывая о чем-то своем. Я не хотела выяснять отношения по-новому. Тихо шла рядом, и все. На втором круге лодыжка дала о себе знать. Лодочки хоть и на низком каблуке, но плотно охватывали ступню, слегка натирая пятку. Алекс молча купил нам мороженое, рожки с колбничным вареньем. Я поблагодарила его и потянулась к губам, но муж отвернулся, подставив щеку. — Пойдем в Макдак, — сказал он, и я только устало кивнула хотя бы посижу, карауля столик. Если бы я знала, что моим мечтам не суждено сбыться, тогда бы точно присела на лавочку с бомжом и немного отдохнула. Но нет. Радостная и почти довольная я шла следом за Алексом через все чистые пруды. У метро мы обратили внимание на большую толпу народа в белых ветровках с транспарантами и российскими флагами. Один мужчина что-то громко вещал в мегафон по поводу нашего общего будущего, ответственности за него и прочее. Остальные стояли вокруг и как бы поддерживали. — Не останавливайся! — убуркнул мне муж, едва дождавшись зеленого сигнала светофора, и потянул за руку к дорожному переходу. Вот тут-то я и совершила ошибку, неудачно сойдя с бордюра. Не успела пройти ей пару шагов по зебре, как нога подвернулась, а лодыжку пронзила острой болью. Я громко вскрикнула, Остоявший у дороги лысый митингующий с какими-то газетами под мышкой, решил, что меня похищают средь бела дня. — А ну, пусти девчонку! — грозно оскалил он зубы и бросился к нам. Муж обернулся и встал, как вкопанный, посреди зебры. Я ойкнула. — Пусти! Кому сказал? — рявкнул лысый, приближаясь. На нас стали оборачиваться, а особо нервные — обходить кругом. Я бы и самой хотела уйти с дороги, — Вот только на ногу было страшно ступать. «Чего тебе?» Алекс на всякий случай отпустил мою руку, и я пошатнулась. В этот момент случилось странное. Лысый мужчина перехватил меня за талию и оттащил на бордюр. Он был невысоким и поджаром, выглядел чуть постарше нас, но вполне вероятно, что из-за гладкой выбритой головы я не могла определить его точный возраст. Мы с Алексом обалдело уставились на парня и даже не нашли, что сказать. Я устало облокотилась о стену дома. Вожделенный Макдак так и остался стоять в паре метров. Жаль, не дошли. — Больно. Он угрожал тебе? — участливо склонился надо мной активист. — Не беспокойся. Федя не даст тебе в обиду. — Вы о чем? — пискнула я. — А ну! Отпустил мою жену! — отошел от ступора Алекс и чуть ли не с кулаками набросился на Лысого. «Лапы убрал? Быстро! Я кому сказал?» «Что?» — взревел тот. «Ты мне тут не ври! Я видел, с какими глазами она шла!» Вместо того, чтобы чувствовать себя польщенной из-за повышенного внимания, я тихо ойкнула. Нога ныла и, кажется, опухала со скоростью света. Как же не вовремя! И как я завтра полечу в свадебное путешествие? Всю Чехию пролежу в номере с ногой!» Кстати, моя привязка на призрачный отель распространяется на весь земной шар или только по Москве? Интересно было бы проверить. Вдруг рыцарь не дотянется до меня, помучается недельку и перекинет свое призрачное внимание на кого-нибудь другого? Хорошо бы. Пока я раздумывала над поездкой и возможным избавлением, Алекс успел получить по мордасам, а лысый активист победно улыбался и прицеливался ко второму удару. Вокруг нас образовалась любопытная толпа. Даже митингующие с интересом наблюдали за стычкой. Телекамеры поблизости не было, но я заметила пару включенных телефонов. Вот еще не хватало попасть к кому-нибудь в блок и опозориться на всю страну. «Что вы делаете?» — встряла я между мужчинами, хоть это и далось мне с трудом и отозвалось болью. «Перестаньте бить моего лужа. мужа!» «Мужа?» Лысый как-то сразу поверил и сник. э да ладно! Он же тащил, а, э, Почему ты без кольца?» Я чуть не с досады. «Какой неделикатный парень! Разве замужние всегда должны ходить с кольцами? Может, мне размер не подошел или жмет?» Увидев, как бледнел Алекс, я еще в горше вздохнула. «Вечером меня ждет грандиозный скандал. И кто просил этого активиста вмешиваться в чужую личную жизнь?» И стоит, главное, смотрит недоверчиво. Вот нельзя было поверить на слово. Теперь давай, Олеся, разгребай неудобную ситуацию. — Как вас зовут? — терпеливо спросила я, косясь на включенные телефоны. — Федя, можно на «ты»? — Послушай, Федя, спасибо тебе за заботу. Таких неравнодушных людей осталось мало в наше время. Алекс действительно мой муж. Кольцо я оставила в номере. «Вчера у нас была свадьба, а через...» Я посмотрела на круглые уличные часы на столбе. «Через пятнадцать минут мы должны освободить номер для новобрачных. Можно мы спокойно пойдем в Макдак и займемся нашими делами?» Лес и Федя задумчиво почесал затылок и кивнул. Я дернула за рукав Алекса и кивнула в сторону кафе. Боль в ноге была уже постоянной, я почти свыклась с ней» и мечтала поскорее уйти от этого уличного позора. Стоит ли говорить, что Алекс в Макдаке принципиально взял только кофе и до вечера со мной не разговаривал? Глядя на его наливающийся фиолетовым цветом скулу, мне было крайне неудобно лезть к нему с извинениями. Утро вечером мудренее. Завтра он оттает, и мы поговорим. И вообще я не чувствовала себя виноватой из-за поступка Феди. Парень был на адреналине, явно выпил больше энергетических напитков, чем того требовалось. Когда на такси мы приехали домой, я позвонила лучшей подруге. Ленка хоть и была после смены, приехала быстро и осмотрела ногу. Мимоходом поздравила со свадьбой, еще раз извинилась, что не смогла перенести дежурство. Если честно, я думала, она специально не пришла к нам на свадьбу. Мы жили в соседних домах и дружили с детства, были близкими подругами. Думаю, это все из-за Алекса. Не нравился он ей. Я обычно старалась не зацикливаться на этой мысли. Все же не ей за него замуж выходить. Лена наложила поверх ноги холодный компресс. Порылась в лекарствах и даже сбегала в ближайшую аптеку за нужной мазью. Хорошо, когда у тебя подруга-хирург. Алекс лег спать в полвосьмого, так что не мешал нам и дал возможность немного посплетничать. Я рассказала подруге о самой свадьбе, о своей потере и немного о стычке на чистых. Ленка изрядно похохотала, представляя, как дубасит Алекса. А потом вдруг посерьезнела. «Плохая примета — терять кольцо», — пробурчала она. «Разведетесь». «Ты же не веришь в приметы», — удивилась я. «В эту верю». Мы немного помолчали, попили чай, но после ее слов мне стало неприятно. Понимаю, что Ленка не любит Алекса и всегда настороженно к нему относилась. Но зачем говорить такое в первый день супружеской жизни? Невежливо, как минимум. Я перевела тему, и мы поболтали об отпусках и поездках. Ленка уезжала в Турцию только в конце лета, но сильно беспокоилась о моей поездке. Возьми побольше лекарств. Те, что понадобятся в дороге, я написала на листочке. Ворчала она в коридоре, зашнуровывая кроссовки. И береги себя, раз за тебя этого не может сделать муж. Ты предвзято к нему, не смогла удержаться я. от чего же, хмыкнула подруга. Вот Федя тоже заметил, с ним что-то не так. И хлопнула дверью. Могу поспорить на коробку конфет. Сделала она это специально, чтобы разбудить Алекса.